266. Матерь Огни йоги Ждать награды не будем. Она придет сама собой. Причина и следствие. Каждая мысль приносит награду свою, то есть дает результаты. И карма человека есть следствие его мысли, равно как и каждый поступок. Овладеть мыслью значит карму свою взять в свои руки.